Глава десятая Между створками, поверхность которых была прямо-таки изуродована огромным числом попаданий, где остались следы от пуль самых разных калибров, виднелась громадная фигура. Больше всего это нечто напоминало голема из сказок, которые я читал в детстве, или же что-то вроде статуи средневекового рыцаря, огромную страшную. Внезапно ожившую. И действительно, назвать это человеком язык не поворачивался. Конечно, странный доспех, в который и был облачен новый противник, сам по себе был массивный, громоздкий. К слову, я таких вообще никогда не видел и терялся в догадках, что это вообще может быть такое. Однако даже с учетом массивности самого доспеха существо было раза в два больше человека. Это даже не гиганта, какой-то переросток, причем от пяток и до самой шеи, закрыты толстенным слоем стали. Огромные руки с пятилапыми стальными ладонями уже вцепились в створки лифта, а массивные наплечники, на которых утоплены вращающиеся стволы спаренных тяжелых пулеметов, чуть приподнялись, когда вражина начал раздвигать створки. У него прозрачный шлем, размерами под стать остальным частям тела, однако внутри я вижу самую обычную человеческую голову. Более того, узнаю это лицо. — О, так этого товарища я давненько уже ищу и хочу поквитаться за все пережитое. И нет, это не Максим, к которому я обязательно вставлю трубку в пятую точку. А профессор Блайм, лично, какая прелесть. Ну, говняш, держись. Вот тебя я буду убивать медленно, не торопясь, наслаждаясь каждым мгновением и каждой твоей гримасой боли. Едва я только понял, кто передо мной, весь страх, все сомнения, возникшие при виде этого железного здоровенного урода, моментально куда-то испарились. Ну, подумаешь, здоровенный скаф с кучей усилителей и толстенной броней. Внутри-то ведь сидит не вояково, вовся дилетант-научник, который вообще не понимает, как всей этой машинерии пользоваться. «О, что и требовалось доказать. Я узнал, кто мой враг, сразу же укрываюсь за колонной, и у нее начинают бить пули, откалывая бетон кусок за куском. Ну, постреляй, постреляй, маленький. Сейчас дядя Фрэнк зарядит свою большую пушку, и мы устроим войнушку». «Опа! А чего это он не у меня шмаляет?» Я осторожно высунулся из-за колонны. Ага. Большой лифтовый холл был окутан дымом от выстрелов и пылью от подорванного лифта. В центре холла стоял профессор Блайм и конкретно сейчас лупил по укрытию, где спрятались Смит и Док. Эллин, придавленная лифтовой дверью, пока что не подавала признаков жизни, но пробить Деймос точно не могло. Да это просто технически невозможно. Он держит попадание от любого калибра, а тут чего? Уверен, Эллен жива. Самое страшное, что может быть, она просто потеряла сознание. Может, ты к лучшему. Если бы начала дергаться, то Блайм почти наверняка пришил бы ее первой. Я бы на его месте так и поступил. Почему не пристрелить врага, пока он ничего сделать не может? Чертов профессор даже не пытался укрыться. Он уже, как казалось, напрочь забыл обо мне. Решил, что смог меня завалить. Наивный. Это то, о чем я говорил. Не закончил с одним противником, переключился на другого, начисто забыл о первом. Ну и кто так делает? Дилетант. Да и вообще, весь его этот костюмчик выглядел откровенно странно. Что это за броня вообще? Зачем она такая нужна? Какое назначение? Для откровенного танкования вооружение у нее не очень. Для штурма неповоротливый больно, и опять же пушки слабые, да еще и медленный. Наверняка жахнуть из чего посерьезнее и пилоту конец. Похоже, яйцеголовые в очередной раз придумали универсальный вариант. По их мнению, разумеется. А в реальном бою этого неповоротливого урода, несмотря на все его бронирование, разберут довольно быстро. Если, разумеется, дилетант в костюме не выйдет против таких же дилетантов, только без костюмов. Но все-таки отчего на роже у Блайма улыбка от уха до уха? Отчего такая эйфория? Я бы даже сказал, что человек в броне выглядит как обдолбанный до крайности каким-то синтетическим дерьмом. Видал таких, сидят с блаженной улыбкой, кайф ловят. О, а ведь, кстати, вполне может быть, что Блайн действительно обдолбился. «Ну, почему бы еще целый научный руководитель сидел в броне, стреляя из пулеметов? Что, боевики и корпы закончились? Или лаборанты, в худшем случае?» «Ну нет, у жизни не поверю. А вот в привратности судьбы, заставившей Блайма жахнуть, чего-то для смелости, поверю. Причем садил он себе столько, что возомнил себя стратегом». Он в костюм впрыгнул и полез воевать. Так сказать, повел за собой войско, которое, к слову, все в лифте изгинуло. Как тебе такое, Наполеон Хренов? Тем временем я, наконец, смог заменить патронный блок в своем пулемете. Отлично, можно начинать. А то он этот нарик таки достанет кого-то из моих. Высовываясь из-за колонны, выпускаю длинную очередь в Блайма. Этот псих даже не пытается уклониться. Хотя, как это сделать в такой хреновине? Но единственный результат, которого я смог добиться очередью две сотни выстрелов, это несколько царапин на броне противника. Ну и заставил машинерию отступить на пару шагов назад, и то не факт. Скорее уж, этот урод просто разворачивается так. «Блин, а ведь я и в голову ему зарядил, уверен в этом. Получается, прозрачный шлем у него непростой. Ни хрена себе». «Что же там такое, что пулеметный патрон не берет?» Профессор, закончив свой разворот, навел на меня свои пушки и прямо-таки запрыгал на месте, поливая из всех четырех стволов сразу. Санчес и Смит тут же припустили бегом из своего практически уничтоженного укрытия в другое за дверьми холла. Ну, правильно, там, где они сидели, и спрятаться толком негде, как их только Блайм не достал, лума не приложу. Хотя нет, догадываюсь, он, видимо, еще и косой до ужаса попасть не смог. На бегу оба моих союзника выпустили по паре снарядов из трофейных гауссов в неподвижную мишень и даже два раза попали. С примерно тем же эффектом, что и я. Снаряды, способные пробить бетон, просто разбились о броню Блайма. «Да из чего она?» Мне в голову внезапно пришла мысль, что это все вовсе не спонтанное решение обдолбанного наркотой дурака, как я считал ранее, а просто-напросто полевые испытания прототипа. Видимо, в лифте Блайму досталось, вот и накачала его аптечка по самой брови. А костюмчик, точнее его броня, стоит признать прочная. Я бы от подобного не отказался, только чтоб чуть более мобильный был, а то текущая версия совсем уж неповоротливая. Тем временем кинетические щиты, до этого вполне эффективно справлявшиеся со всем потоком летящих у меня пуль, предательски зарделись разными цветами. Вокруг меня появилась такая дымка, Верный знак, что скоро щиты сдохнут, генератор уже работает на пределе. о Только подумал, и щит схлопнулся. Пришлось срочно выставлять вперед плечо, на котором имелся здоровенный наплечник, толстый настолько, что пробить его Блайм просто не сможет. Да даже если и пробьет, хрен с ним. Попадание в плечо всяко лучшее, чем в поврежденную броню на груди. Если туда попасть, мне быстро конец придет. Шквал пуль принесся терзать толстые адамантиевые пластины на наплечника, заставляя меня пятиться в поисках укрытия. Долго на простреле я не продержусь. Я попытался ответить, начал стрелять, но этот дредноут вообще никак не отреагировал. Или что правильнее начисто игнорировал пальбу, продолжая обсыпать меня очередями. Так, надо срочно менять тактику, иначе он меня прикончит. Тут без вариантов. Вопрос только, когда ему повезет, а мне, соответственно, нет. Я отскочил обратно за колонну, но в этот раз мой визави, видимо, допер, что лупить в нее глупая идея поэтому он решил обойти меня. Двигаясь грациозно, словно беременная бегемотиха, он сделал несколько тяжелых шагов, пытаясь зайти сбоку. Естественно, я переместился в другую сторону, вновь зайдя за укрытие. Тем временем Смит, занявший новую позицию и осмелев, принялся полить в бронированную тушу, но Блайм просто игнорировал его выстрелы. Даже не повернулся. Вот гадина. Так и решил не отвлекаться и разобраться со мной. А с другой стороны, чего я еще хотел? У Смита пистолетик, патроны винтовки, видно, закончились. Чего он сделает этому быку? Вот Блайм на него и забил, сосредоточившись на мне. А чего последнему, то есть мне, было не легче? И что, собственно, делать? Единственная слабость противника — его никакая подвижность. Как я этим могу воспользоваться? Да без понятия. Максимум, на что я способен — покружить вокруг Блайма, не позволяя полить по себе. А почему, собственно, и не попробовать? Может быть, найду слабое место? «Может, со спины он менее бронированный?» Я, недолго думая, выскочил из-за своего укрытия, проскочил мимо не ожидавшего от меня подобной подлости Блайма и зашел ему в спину. Да в очередь я убедился, что костюмчик у ученого прекрасно защищен и со спины. Пришлось вновь двигаться, Блайм почти успел ко мне повернуться. Долго так продолжаться не могло, и я все же попал под обстрел. Ну да, мне ведь раньше доставалось, и рано, хоть и начавшая затягиваться, хоть и был я под действием всех имеющихся в аптечке препаратов, давала о себе знать. Кинетический щит никак не включался, его мощность едва восстановилась до половины, поэтому, когда Блайм начал палить по мне, щит исчез еще быстрее, чем в прошлый раз. А затем и вовсе оказалось, что моя идея кружить вокруг врага была так себе. Одновременно убегать, стрелять и прикрывать себя от шквала тяжелых пуль у меня получалось плохо. Несколько раз я чувствительно получил сквозь пробитую бронедыру. Нет, пробитие второго слоя пока не случилось, но это вопрос времени. Везение не может продолжаться вечно. А вот противник, мать его, казалось, был неуязвим. Во время всех этих каруселей я успел пальнуть ему в спину и в бок, и по конечностям. Абсолютно все пули попросту отскакивали от брони, не нанося ровным счетом никакого урона. Единственный свой шанс я разглядел буквально сейчас. Наиболее уязвимые места прикрыты щитками, и пытаться пробить эти точки очередями бесполезно. А вот в ближнем бою... В тот момент, когда я собирался уже кинуться в самоотверженную рукопашную атаку на противника, из-под остатков двери вылезла очень злая и агрессивная Эллен. Оценив ситуацию, она в рацию сказала мне лишь одно слово. «Отвлекай!» «Ну, надеюсь, у нее есть план, а то отвлекаю я Блайма уже черт знает сколько времени. Был бы с этого хоть какой-то прок». Пока что моя тактика больше напоминала попытку самовыпиливания превосходящего противника. Попытку длительную, затянутую, но с вполне предсказуемым результатом. Поудобнее перехватив свой пулемет, я открыл огонь целес для разнообразия в оружие противника. Ну чего бегать, надо ведь ему на нервы подействовать. Опа! А его пулеметы прикрыты кинетическим щитом пустив в первую же очередь, я четко увидел блики, словно бы бьющие в невидимую стену пули, которые в прямом смысле плющились, падали на пол или рикошетами уходили в сторону. «Так... щит, значит?» «Ну это, конечно, круто, но не против моей пушечки. Сейчас я тебе по-быстрому батарейку высажу, а дальше уже поглядим, что к чему». К моему восторгу у Эллин таки был план, и она не стала тратить время даром. Как только Блайм отвернулся к ней спиной, она активировала обе свои пушки и, используя все возможности своей брони, устремилась к нему, фокусируя огонь в одной точке. И это, вопреки моему скепсису, возымело эффект. Несколько сотен высокоскоростных игл снарядов, вбитых в одно и то же место, Все же преодолели невероятную прочность этой брони и проникли внутрь. Как там говорят, копля камень точит. Вот здесь тот же принцип, видимо. Лицо Блайма перекосило то ли от боли, то ли от удивления. Он начал резко разворачиваться от меня, пытаясь найти того, кто смог, так и повредить его костюмчик. Нет, дорогой, так не пойдет. Разгоняюсь и прыгаю на него, отпустив пулемет и активируя в полете силовой кулак. Удар. Ого. А система стабилизации-то у меня отсутствует. Ну или же яйцеголовые где-то просчитались, и ее мощностей попросту недостаточно для такого веса. Хотя, может, все было рассчитано как раз таки правильно, но мой вес и сила удара, приложенные к одной точке, не только проминают броню, но и заставляют Блайма пошатнуться. Его бронескафандр ощутимо сносит в сторону. Он с разгона тяжело впечатывается в стену, потеряв ориентацию в пространстве, однако этот удар спас гиганта от падения. Впрочем, даже такая заминка нам на руку. Этим немедленно пользуется Эллен, успевшая перезарядить свое оружие. Она выпускает еще два полных магазина куда-то вниз. Похоже, пытается пробить броню на ноге и свести мобильность противника к нулю или вовсе заставить его рухнуть. К сожалению, в этот раз ей удается лишь частично попасть в цель. Часть выстрела рассыпается вокруг точки прицеливания. Впрочем, мою напарницу это не слишком-то расстраивает. По моему примеру, она переходит в ближний бой, выпустив свои клинки. Силовые лезвия потрескивают и гудят. Когда она преодолевает оставшееся расстояние, прыгает и вонзает клинок прямо под руку ошалевшего от происходящего Блайма. Агентеса молодец. Где еще может быть слабая точка? Под мышкой, конечно. Во всех моделях бронескафов есть такая проблема, и этот, надеюсь, не исключение. Второй же клинок Эллен летит в голову Блайма. Нормальный и адекватный человек в такой ситуации, когда ему в лицо летит силовой меч, как минимум отшатнется. Но это нормальный человек. Блайм, видимо, таким не был. Он просто проигнорировал эту атаку, или так уж прямо уверен в своей броне, или увлекся тем, что пытался выровнять бронескаф, удержать от падения, ну или же попросту не заметил удар. При этом он ни на секунду не прекращал палить, даже никуда не целясь, просто хаотично водил стволами по сторонам. Такое чувство, что Блайм просто не понимает, что можно остановиться, что нужно хоть и немного успокоиться, трезво взглянуть на ситуацию, а не палить, куда попало. «Нет, ну точно под наркотой. Как же его таращит?» «Ну, а чего я-то теряюсь?» Клинки Эллен таки сделали свое дело, вонзившись под мышку, как и положено силовому лезвию при столкновении с металлом, оно пробило его. Правда, уж очень неглубоко, буквально на несколько сантиметров. Металл вокруг точки попадания моментально разогрелся, начав капать. Второй же клинок просто бессильно уткнулся в забрало, если это так можно назвать оставив на нем небольшую подпалину. Руки Блайма взметнулись вверх, он попытался схватить мою подругу, но она оказалась слишком проворной для него, так что пальцы этого урода ухватили лишь воздух. Змеиным движением профессионального бойца Эллин легко ушла от неуклюжего захвата, на прощание полоснул своими клинками по одной из кистей, начисто срубая на ней пальцы. «Вот это да!» «Вот тебе и слабое место!» Крови практически не было, клинок сразу же прижег за собой рану, зато морду Блайма так перекосила гримасой боли, что Любо дорого смотреть. Однако стоит отдать должное ему самому или аптечке его скафа, он быстро взял себя в руки. Из-за своего маневра Эллен отошла слишком далеко и подставилась под пулеметы, чем Блайм тут же и воспользовался. Но Деймос, в которой была облачена Эллен, не просто так считается лучшей из существующих систем брони. Попадания тяжелых пуль оставили лишь незначительные повреждения, однако смогли таки сбить ее с ног. «Наверное, будь она одна...» Тогда следующей очередью ее можно было прижать к полу, а затем уже добить. Пусть ни с первого, ни со второго раза, но тем не менее. Однако никто не собирался давать Блайму даже одной попытки. И когда он попытался это сделать, я заметил прореху в броне, которую смогла сделать Элин еще во время первой своей атаки. И именно туда я ударил кулаком окутанным силовым полем. Броня, и так уже поврежденная, не смогла удержать эту атаку и треснула, пропуская внутрь страшнейшей силы удар. Я почувствовал, как проминаются свои внутренние защиты и как я добираюсь до тела мистера Блайма. В этот миг я вспомнил, какие пытки мне пришлось пережить и, не выдержал растопырил пятерню. Блайм в шлеме заверещал, как будто его резали. Ну, в целом, где-то так и было. Однако его лицо, затравленный и испуганный взгляд, подействовали на меня почище любого коктейля. Ну, что за сранец, приятно. Ну, на еще. Буркнул я и, выдернул руку, вновь нанес удар. Ох! Как он корчился, как извивался в своей броне, которой явно гордился, и в непробиваемости которой наверняка был всецело уверен. «На тебе, козлина, жри!» Я шевелил пальцами, надеясь этим принести Блайму еще больше боли, хотя, судя по его распахнутому рту, слезам, залившим лицо, больно ему было и без того. Эх, жаль его шлем глушит звуки, и я не могу насладиться оплями. Впрочем, хватит уже. Месть — штука хорошая, но во всем меру надо знать. Так что, вогнав свою конечность поглубже, я рванул руку назад, попутно вырвав огромный кусок брони. Ноги у здоровенного бронескафа подогнулись, и он рухнул на колени, чуть не прищемил мне руку. Эллин тут же оказалась рядом, со скоростью вихря кромсая своими клинками пушки врага. Кинетический щит уже отключился и ничем не может помешать. Да и тем более щит бесполезен против силового оружия. Пара мгновений и стволы пулеметов были изрублены и изуродованы. Все, больше огнестрела на скафе Блайма не было. Хотя ему кажется все равно. Я вижу, как его лицо покрылось бисеринками пота, как он побледнел, как бы сознание не потерял засранец. Но нет, не спать. Я врезал со всего маха кулаком ему в шлем, еще раз и еще раз. На четвертом ударе голова профессора, мотавшаяся внутри, как орех в скорлупе, Все же приложилась, а переднюю часть забрала, размазывая по нему кровищу из сломанного носа. Я уж было собрался праздновать победу, как вдруг заметил подозрительную штуку. Кровь. Кровь профессора свернулась за считанные мгновение, да и выглядела она, мягко говоря, странно. Черт, а человек ли вообще внутри этой горы железа?